и боролся, отдаваясь то холодному осуждению, то сознательно вызываемому замиранию мыслей и чувств, когда резничий отец Никодим, тоже великое искушение для отца Сергия, Никодим, которого он невольно упрекал в подделывании лести к игумну, подошел к нему и, поклонившись перегибающимся надвое поклоном, сказал, что игумен зовет его к себе в алтарь.